Глава тридцать пятая. Мироустройство. Я последовал совету Старрекса и надел свою старую одежду поверх брони, которая оказалась на удивление лёгкой и удобной. Последнее время мне было не до внешнего вида, и я успел забыть, насколько она потрёпанная. Но я поймал себя на мысли, что мне совершенно не важно, как я выгляжу. Я пошевелил руками и ногами, убедившись, что мои движения ничего не стесняют. Пистолет и нож я по совету Старрекса прислонил к поясу, и они сразу прилипли. Со слов парня, практически во всех видах брони присутствуют магнитные элементы для оружия. Причем снять его можно только взявшись за рукоять. Я даже проверял, хватался за ствол пистолета, и у меня ничего не получилось. И правда круто. На более сложных видах брони таких магнитных элементов может быть сколько угодно, хоть весь обвешайся оружием. Нередко встречаются идентификаторы хозяина – чтобы никто, кроме тебя, не смог оторвать твой пистолет от пояса. Напоследок, по рекомендации Старрекса, я надел на себя разгрузку и положил в один из кармашков батарею. Оказывается, оружие и другая амуниция все время находятся в связке с батареей и перезаряжается напрямую. То же касается и другой амуниции. Похоже, я полностью собран. Милан вел себя на удивление спокойно. Ну, если не обращать внимания на взъерошенный вид и безумный взгляд. Главное, что он не шумел и смиренно исполнял приказы. Он даже чуть меньше стал топорщить локти. Похоже, ему немного полегчало. Старрекс дождался, когда мы оденемся, и удовлетворенно кивнув, продолжил инструктаж. «Милан местный и в курсе, как происходит развитие перед системой. Поэтому рассказываю для тебя, андор Сделав небольшую паузу, он продолжил. «Я думаю, ты заметил, что интерфейс системы напоминает компьютерную игру из 21 века». Я молча кивнул. Наконец-то кто-то начал что-то рассказывать. «Начну с параметров. Важную роль играют основные характеристики. Они определяют твои навыки, ну и личность для системы. К тому же у каждого есть какой-то бонус». «Бонус есть не у каждой основной характеристики», — встрял Милом. «На самом деле у каждой», — продолжил Старрекс. «Все дело в том, как ты их открываешь, ну и какой уровень этому параметру присваивают. У местных...» Самые распространённые характеристики открываются в центрах профориентации. Для системы это обычное дело, и если параметры вполне заурядные система не видит причин как-то награждать объект. Но…» – хотел что-то вставить Милан, однако Старрекс, не обратив внимания, просто продолжил. «Бонусы даются в двух случаях, когда тебе присуждается высокий балл, или когда ты открываешь характеристику самостоятельно, до похода в профцентр. Или когда удивляешь систему», – добавил я. «Ну, я о таком не слышал, ничего сказать не могу». Далее. Второстепенные характеристики. Их основная задача — определять величину основной характеристики, к которой они относятся. Соответственно, основные характеристики растут за счет второстепенных. Больше они ни на что не влияют, кроме тех случаев, когда есть конкретные требования у оружия, например, меткость. «Ну а позвольте!» Снова попытался встрять юрист. Похоже, его воинственную сущность стала вытеснять личность юриста. «Каждый навык оценивается системой. Я вот, например, юрист». Старрекс выставил вперед ладонь, давая понять, что сейчас, говорит он. «Это относится к мирным профессиям. Для нас эти характеристики только отвлекающий шум. Нужно фокусироваться только на тех второстепенных характеристиках, из-за которых будут расти нужные основные. Здесь ясно?» Я кивнул, но Милон снова попытался встреть «У системы нет неважных параметров». Каждый был подтвержден Советом Системы». «Милан, я с тобой еще позже это обсужу». Успокоил его я. Явно расстроенный юрист обиженно поджал губы. «Второе, чем тебя определяет система, это твои дела. Напишешь ты картину или убьешь матку биаров, система это оценит и наградит тебя. Кстати, учитывая, что мы все бессмертные, убийство больше не считается преступлением. Ну, естественно, кроме случаев посягательств на администрацию». Теперь важно только имущество. Человеческое тело — нет. Однако, если будет доказан моральный ущерб... Ну, это тебе тоже Милан объяснит. За все действия тебе присуждаются достижения или навыки, а главное — очки опыта. На них ты можешь покупать курсы, которые, опять же, влияют на основные характеристики. Достижения, как правило, уникальны. Навыки ты можешь оттачивать постоянно. У навыков есть стадии — Самоучка — это когда ты случайно что-то сделал полезное. За самоучкой сразу идёт новичок. Набираешь 20 уровней, проходишь аттестацию системы, получаешь уровень ученик. Спустя 40 уровней — аттестация на специалиста. Дальше, через 60 уровней — профессионал. Через 90 — мастер, через 150 — герой, а потом всего 300 уровней — и ты легенда. Надеюсь... До тебя начала доходить ирония Хельги с ее подарком. Я снова кивнул. Цифры впечатляли, но, как и в случае с долгом, пока не успели вызвать эмоций. Все это сводится к уровню. Уровень – некое мерила, определяющая твою крутизну и полезность. И здесь начинается самое интересное. Учитывая, что все бессмертны, накопительного эффекта нет, и пенсия тебе не светит. Если ты начнешь терять навыки, уровень поползет вниз, а ты перестанешь быть интересным». Старрек заметил, что юрист снова пытается что-то вставить, поэтому поправился сам. «Но, по крайней мере, в боевых специализациях тебе придется постоянно подтверждать свой статус». «А что за специализации? Ты вроде раньше о них не говорил». Поинтересовался я. «Ну, об этом даже мне рано заикаться, поэтому не забивай голову. Теперь к самому главному, прокачка. Нас интересуют боевые навыки». «Вам нужно убивать существ, объектов, да и всё, что будет попадаться на пути, в как можно большем количестве». «Так ты тоже проходил курс боевой подготовки?» Сразу оживился Милан. э, -э нет, просто нужно совершать действия перед системой. Чем сильнее противник, тем больше очков опыта, и тем быстрее будут расти навыки. Чем сложнее и интереснее бой, тем быстрее будут расти характеристики. Ясно?» «Слушай, Тарик, мне за убийство тех существ в пещерах дали очень мало опыта. Это ещё при том, что у меня был повышающий коэффициент». «Хм...» Старрекс ненадолго задумался. «Я слышал, что у новичков, у которых нет боевых навыков, победы засчитываются с большими штрафами. Система считает, что победа одержана случайно, но вроде из-за этого должны какие-то основные характеристики расти». «Понятно», — нахмурился я. «Ну, обалдеть, случайно». Ладно, убедитесь, что можете пользоваться оружием, и идём практиковаться. Слушай, Тарик, а какие ещё есть способы сделать себя сильнее, ну, кроме обучения? Чипы с модулями. Они многое могут усилить, вплоть до ускорения работы мозга. Ещё прокачанный искусственный интеллект. Был у меня парень знакомый. Рассказывал, что на него как-то раз хотела напасть змея, пока он спал. И её спалил, а парень даже не проснулся. Узнал об этом только утром, когда логи прочитал. Он немного задумался, потом продолжил. Ещё химия и генные мутации. Временные усилители вполне доступны, а вот постоянные стоят прилично. Ну и, конечно, амуниция типа интеллектуальной брони, браслетов, колец, шлемов и остального подобного барахла. Я задумчиво кивнул. Дождавшись одобрения Старрекса, я убрал lp 2 и БН-2 в хранилище. Кстати, у меня, похоже, стала вырабатываться система. Мясо и амуниция в разных ячейках. Отдельная ячейка под оружие, отдельная для брони и браслетов эмулетов Сначала я запустил боевой нож. Мне еще не удавалось запускать его в обычной обстановке. И поверьте, бытовое назначение совсем не считается. Клинок завибрировал, его лезвие заискрилось, норовя рассечь все на своем пути. Это не нож, а бензопила какая-то. Под пристальным взглядом Старрекса я вытащил из хранилища свою деревянную дубинку и принялся затачивать второй конец. Ну, как принялся? Пару раз взмахнул ножом, и все. «Поздравляю, чемпион!» Сразу откликнул Сарой. «Ты улучшил свое оружие! Так держать, мужик!» Что-то новенькое в его репертуаре. «Ты улучшил ранее созданное тобой оружие. Тебе начислено одно очко опыта. Общее количество очков опыта — 3911. Работает система» однако повышение навык «оружейник» не последовало. Если выдастся минутка, может, какой-нибудь узор на палке вырезать? Вдруг еще бонусов дадут. Тут я вспомнил еще об одном деле. «Рой, промежуточный отчет по мясу годозавра». «Я слушаю, чемпион». Я в двух словах рассказал о своей неконтролируемой агрессии и получил следующую награду от системы. «Завершено испытание употребления в пищу сырого мяса детеныша годозавра». Испытуемый произвел полный отчет о работе организма после испытания. Учитывая повторный отчет о воздействии мяса, что является перевыполнением задачи, сумма награды увеличена на 1000 космокоинов. Сумма награды составляет 4800 космокоинов. Денежные средства вы можете получить в любом из представительств корпорации «Галактические захватчики». Получено достижение «Испытатель второго уровня». Результаты исследований опубликованы в бестиарии планеты «Пекло» в разделе «Детеныш-годозавра». Начислено 250 очков опыта. Общее количество очков опыта – 4165. Вам доступна скидка 70% на покупку в водной базы бестиария планеты Пекла. При последующих опытах возможны дополнительные бонусные награды от администрации разработки бестиариев. Вам доступна скидка 70% на покупку любого генного или химического усилителя производства корпорации «Боевая фармацевтика». При последующих опытах возможны дополнительные бонусные награды от корпорации «Боевая фармацевтика». А вот это уже круто. Все, действие заняло не больше минуты, и старекс который сейчас помогал Милану достать из ножен боевой нож, даже не обратил на меня внимания. Она град неплохо насыпала. Бестиарь мне не особо интересен. По крайней мере, за те деньги, что было заявлено ранее. Даже со скидкой 70% это дороговато. А вот генные и химические усилители меня серьезно заинтересовали. Я хотел было попросить Роя нарыть информацию, но вспомнил о другом. «Рой, а ты сделал рассылку по корпорациям? Ну, чтобы перепродать еще кому-нибудь мои исследования». «Да, чемпион. Но, к сожалению, пока не поступило ни одного ответа». «Ладно». Тогда подготовь список генных и химических усилителей от корпорации «Боевая фармацевтика». Передо мной возникло бесконечное полотно надписей. Ох, снова что-то изучать. Я, глубоко вздохнув, хотел было уже начать читать, но меня отвлёк протяжный вой Миллана. Очистив поле зрения от посторонних окон, я увидел следующую картину. Миллан, снова вернувшийся в боевое расположение духа, пытался наброситься на Старрекса. Он размахивал руками, пытаясь дотянуться до парня рядом с милоном валялся боевой нож а следующее что я с ужасом обнаружил рядом с ножом лежал чей то палец милан орал как мартовский кот а старекс выставил вперед руку и уперев ее в лоб юриста не позволял тому приблизиться ситуация прямо таки комичная ну за исключением нескольких деталей прирок заорал старекс я тут причем ты меня ранил ранил ты должен расплатиться кровью Я бросился на Милана. «Почему на него?» «Да потому что он был агрессором. И к тому же старекс если бы хотел, давно бы его прикончил». Я обхватил юриста сзади и стал оттаскивать его в сторону. «Милан, успокойся! Слышишь? Нельзя! Старрекс свой!» Юрист сначала зарычал, как дикая кошка, но уже через мгновение стал успокаиваться. «Вот, хорошо. Хороший мальчик. Спокойно!» Стал увещевать я старекс боевой товарищ. Он свой. На него нельзя нападать?» «Нельзя!» Похоже, юрист окончательно отошёл, и я повернулся к Старрексу. «Что случилось?» «Да этот...» По парню было видно, что он старается быть серьёзным, но на самом деле еле сдерживает смех. Сначала не мог нож из ножен вытащить, а потом вытащил, активировал боевой режим и пальцем решил проверить остроту клинка. Ему фалангой оторвало к чертям, придурку. Я только сейчас заметил, что рука у юриста вся в крови. «Тарик, у тебя есть чем замотать?» «Ага, сейчас найду». «Милан, ты зачем на Старрекса накинулся?» «Мне больно было, а потом вижу старекс рядом». Юрист всхлипнул. «А дальше и не помню. Ты обещал, что мы пойдем врагов побеждать, я уже не могу терпеть!» Обиженно добавил он. «Сейчас подлатаем тебя и пойдем совершать подвиги», подоспел старекс У него в руках был пакетик с каким-то порошком. Он ловко поймал руку Милана и высыпал щепотку на обрубок пальца. Милон зашипел сквозь сжатые зубы что-то нечленораздельное. «Боль делает меня сильнее. Боль делает меня сильнее». С трудом разобрал я. «Ну что, протестируем пистолеты?» Жизнерадостно улыбнулся Старрекс.